Глава 46. Я очнулся под крики толпы. Сначала не понял, что слышу, потому что звук походил на рокот, а потом перешел в рев. Я ощупал руками пространство вокруг себя, пытаясь понять, где нахожусь. Пальцы сообщили, что я лежу на жесткой и очень узкой платформе с тонким матрасом. Я чувствовал запах соломы, матрас шуршал. Шум продолжался, толпа ревела. Покрытый синяками и испытывая боль во всем теле, я медленно сел на край своей кровати. Я был слеп. Это казалось невероятным, но было правдой, и я почувствовал, что плачу, охваченный волной жалости к себе, которую попытался подавить. Я буквально услышал, как фыркает газета, спрашивая, неужели я настолько слаб. «Неужели я пес?» «Да». Я боялся даже плакать руинами своих глаз. Я осторожно ощупал лицо, касаясь бинтов. Я не хотел знать, что крылось под ними. Челия. Мой разум съежился при воспоминании. Ты пес или диригулай? Я заставил себя вспомнить последние мгновения и заставил вспомнить всех, кто нас предал. Калорина, сивица, Парл. Однажды я читал историю о жреце Виргии, которого пытали. Об одном из тех босоногих монахов, что бродили по земле и попрошайничали, верив в себя плетению и заботам других. Он забрел в чужие земли в горное королевство, где люди ездили на коротконогих лошадках, охотились копьем и бола и носили меховые шапки, и местные жители привязали его к столбу и зажарили живьем. В истории говорилось, что он благословил и простил своих убийц, пропев, что составляет с ними одно целое, и потому не умрет, пока живы они, что они все едины. Я не был жрецом Вирги. Если я каким-то чудом выживу, то отомщу им. Им всем. Они испытают на себе мощь моего гнева. Это было невыполнимое желание, но оно придало мне сил. «Ты пес или диригулай?» Толпа продолжала реветь и скандировать. До меня донеслись музыка гудения рога. Решив действовать, я снова пошарил ладонями вокруг. Будучи слепым, я боялся встать, а потому осторожно опустился на холодный мраморный пол и пополз, нащупывая дорогу, пытаясь понять, что меня окружает. Под кроватью я обнаружил предмет, в котором быстро узнал ночной горшок. В углу нашел стол и стул из грубой древесины, каменные стены. Комната была маленькой, шага четыре в поперечнике, если встать. Я нащупал шершавую деревянную дверь, укрепленную толстыми железными полосами. Следуя за сквозняком и криками толпы, добрался до узкой, немного шире моего кулака прорези окна, впускавшего свежий воздух и усилившегося шума толпы, которая, казалось, бурлила далеко внизу. Я понял, что заточен в собственной тюремной башне календры – Торе Джустича. Сколько раз я смотрел через город на острый профиль этого строения, зная, что внутри сидит какой-то посол или шпион, или знаменитый герцог или генерал, ожидая приговора или выкупа в зависимости от политических ветров на Наволлы. Сколько раз я смотрел на него с квадраца Амо, пытаясь проникнуть взором в узкие окна и гадая о судьбе несчастных заключенных. А теперь я сам сидел в камере и прислушивался к толпе, к огромному скоплению людей, которые вопили, наслаждаясь каким-то зрелищем или торжеством. Их рев едва не сотрясал башню, и постепенно какофония превращалась в слова, в общий хор. «Мортис! Мортис! Мортис!» «Смерть!» Я мог бы утверждать, что этот хор не произвел на меня никакого впечатления, но это было бы ложью. Даже в моем жалком загубленном положении у меня мурашки побежали по коже. У нас имелось много способов казнить преступника, и ни один из них нельзя было назвать приятным. Хор разрушился, потерял ритм, вновь превратился в рок от множества голосов, а потом, словно расчлененный, извивающийся морской червь, снова собрался в единое целое. «Мортис, Мортис, Мортис». Шум ошеломлял. Я мог представить людей, стоявших плечом к плечу, как говорится, «Ангула, Ангула, и все они скандировали. Я отвернулся от окна и осторожно нащупал дорогу к койке. Свернулся под оставленным мне тонким одеялом. Толпа продолжала скандировать. День клонился к вечеру, похолодало. Над квадратом Ам отрещали фейерверки, эхом отдаваясь от стен вокруг меня. Долетали пьяные песни, которых я не мог разобрать, если не считать отдельных обрывков. Регулаи, псы, дерьмо. Эти слова часто повторялись. Мы собаки, мы зло, мы колдуны, мы канипедии, псы, скуро. Мы вся злоба, которую когда-либо вмещали человеческие души. А еще я слышал крики, полагаю, наших союзников, которых пытали и убивали, но я не мог их увидеть и, честно говоря, утратил способность удивляться или пугаться. Я уже повидал слишком многое, слишком многое пережил. Я попытался уснуть, но веселье и пытки продолжались всю ночь: треск фейерверков и крики, звуки бьющегося стекла и керамики, вопли, боли и глумливый хохот. Когда я засыпал, меня преследовали кошмарные воспоминания о челии и стилете в ее руке, и я просыпался, крича и избиваясь, пытаясь вырваться, в то время как она склонялась надо мной с маской ненависти на лице, а я не мог ее остановить. Я просыпался, сотрясаясь всем телом, спылающими от боли глазами и рыдал, прижав руки к повязке на месте отсутствующих глаз. Это была скверная ночь. Я не спал, когда раздались шаги за дверью и лязг ключей. Мои тюремщики молчали, но я почувствовал запах каши и услышал, как на стол ставят посуду. Делая вид, что сплю, я слушал, как меняют ночной горшок. Потом дверь закрылась, и я вновь остался один. Я сказал себе, что должен поесть. Аганхан рассказывал о том, как попал в плен в ходе зуромской кампании и как важно было сохранить силы, быть наготове, если представится возможность сбежать. Однако я попробовал густую кашу, понял, что не могу проглотить. И сдался. Внизу на квадрацу мусорщики убирали площадь после веселья, отделяя то, что можно было продать от объедков и нечистот, которые пригодятся на полях. Звуки были далекими и отрывочными. Город, наконец, погрузился в сон после разгула. Некоторое время спустя дверь открылась. Мне принесли сухую колбасу и горький пардийский сыр, а также хрустящий хлеб, который, к моему изумлению, не был черством. Снизу донесся стук молотков. Там что-то строили. Быть может, виселицу или сцену. Я слышал музыку. Треконье, лютние, бление рожков и барабанные бои иногда объединялись в песню, иногда соперничали друг с другом. Все больше голосов заполняли квадрацию. Люди собирались с какой-то целью. Площадь гудела от нарастающего ожидания, и я не слишком удивился, когда дверь снова открылась, и на этот раз была не пища, а грубые руки, которые схватили меня под ляск кандалов. Я не сопротивлялся, когда мне надели кандалы на лодыжки и запястья. Меня подняли и потащили из камеры и вниз по ступеням, вниз и вниз, виток за витком, пока, наконец, мы не достигли гулких мраморных залов центральной календры. Я слышал людей вокруг. Ничего не видел, но знал, где нахожусь и куда меня ведут. Мне не нужно было видеть, когда меня провели через огромные двери, покрытые резьбой, которая рассказывала историю Обаму защитившим на волу от вторжения Висунского флота. Я услышал, как они с грохотом распахнулись и как первый министр ударил посохом в барабан. Эхо удара заполнило огромную ротонду. Шепот Архинома смолк, когда меня ввели в зал. Я не мог видеть, но знал, что меня ведут в центр форума и знал, что там найду. Судебную ложу. Мне велели сесть в нее. Я на ощупь забрался внутрь, касаясь ладонями гладкого дерева, отполированного множеством рук на множестве судебных заседаний. Железо, холодное на моих запястьях, глухо стукнуло по дереву. Я оприкован к трибуне, и меня не освободят до конца суда. Кто-то рядом откашлялся. «Кто здесь?» — спросил я. «Джованни. Джованни?» «Я не понимал, это слишком странно. Джованни...» Я представляю твою защиту. Мой друг. Меня захлестнула волна облегчения. Джованни? Я потянулся к нему, пытаясь отыскать, пытаясь нащупать его руку, но ничего не нашел. Я не знал, что ты закончил обучение. Ты теперь летит же, больше не ученик. Я не знал. Мы отдалились, ответил Джованни. Это так. Он говорил холодно, однако я все равно был счастлив, что он рядом. Джованни всегда со своими книгами. Джованни всегда такой порядочный. Я... я... Мне не удавалось подыскать слова. Джованни? Я вновь попытался найти его и в этот раз коснулся пальцев. Схватил их. Спасибо. Бовикулло. Бычья задница. Он стряхнул мою руку, словно она была покрыта экскрементами. «Отпусти меня!» Он перевел дыхание и более спокойным тоном сказал. «Не благодари. Союзники калорийно хотят соблюсти формальности Легуса, вот и все. Меня выбрали, потому что я самый младший законник в гильдии, а ты известный враг моей семьи. Мой долг очевиден. Я должен провалиться». «Из-за твоего кузена?» Понял я, и сердце упало. «Именно так. Я вспомнил ту встречу в наших садах, когда отказался помочь Джованни. Отказался заступиться за его кузена. Решил не сдерживать газету. Я попытался вспомнить имя кузена и не смог. Он мертв?» Я боялся услышать ответ. «Витина? Най?» Он возвращается из Дживацуа из своего изгнания Вместе со Спиньиси, догадался я. Теперь они наши близкие союзники и тоже возвращаются домой, поскольку твоей семьи больше нет. Я и помыслить не мог, что такое возможно. Я тоже, но времена меняются. Я задумался, была бы наша встреча иной, если бы и предыдущая тоже прошла по другому сценарию, или это ничего бы не изменило. Каким был бы голос Джованни? Встал бы друг рядом со мной. А потом я задумался, не пал бы Джованни жертвой нынешних событий, если бы я тогда помог его кузену, не обвинили бы его в опасных связях с нашей семьей. «И какой монетой Калорина отплатил тебе за неспособность защитить меня?» спросил я. «Я получу пост второго министра в Министерстве дипломатии календры. Но твоя семья Нобели Ансес?» Тебя не могут избрать. Нобели Ансес набирают силу в наволе. Мы взяли много мест в правительстве, которые раньше принадлежали Вианому. Что ж, рад, что это кому-то пойдет на пользу. Я пытался говорить небрежно, но не мог сдержать горечь. Это не имеет значения, сказал Джованни. Тебя в любом случае осудят. Это для зрелищности, для того, чтобы люди возненавидели вас. Некоторые до сих пор вам сочувствуют. Я удивился. Я думал, все уже мертвы. Многие – да, но осталось немного архинома и, конечно же, Вианома, которые помнят старые услуги, и потому тебя публично унизят и признают изменником. Но это неправда. Как сможет Калорина доказать ложь? Чи, о, чистосердечный Давико, мы здесь не для того, чтобы доказать истину или ложь. «Мы он спектакло» — развлечение. У каждого из нас своя роль, свои реплики, свои песни и шаги. Все распланировано». Прежде чем я смог ответить, с галереи донесся шорох, сопровождаемый нарастающим бормотанием. Каларина прошептал Живани. «Он идет». Посох первого министра гулко стукнул о мрамор. Другой раз третий, призывая собрание к порядку. Раздался голос, председатель огласил цель заседания календры. Архенома Дерегулай обвиняются в заговоре против Лачита Република Данавола. Городская Республика Наволла Обвиняются в том, что хотели получить выгоду с Куро, продав нас в подчинение Империи Шеро. Несколько голосов потребовали моей казни, но я услышал и громкий ропот, а потому воодушевился. Многие были обязаны нам своим состоянием, нашим судом, нашей поддержке, нашей дружбе. И, услышав этот ропот, я подумал, уж не переиграл ли Каларина сам себя. «Этот человек, этот слуга Амо Давикадиригулай Данавола обвиняется в государственной измене», – закончил свою речь председатель. Негодующий ропот усилился, обвинение звучало надуманно и абсурдно. «Сама мысль о том, что наша семья, столь тесно связанная с наволой, продастся империи, которая более столетия враждовала с нами». Послышался голос. «Это серьезные слова, маэстро?» Архинома затихли. «Даже я замер от изумления. Голос принадлежал госпоже Фурии». «С чего бы, Регулаев, вступать в такой заговор?» спросила она. «Если они теснейшим образом привязаны к этому городу?» Ее голос, который всегда казался мне до омерзения хитрым, коварным и знающим, теперь обратился против Каларина. «У них глубокие корни», — продолжила она. Архинома Диригулаи, такая же часть нашего города, как великие пирсы, монастырь скорби, календра и эта галерея». Как Катриданта Ама, для которого Адеямо Диригулаи собственноручно заложил краеугольный камень? Само и химия есть на воло. Первый министр поддерживает это обвинение? Такова истинная воля Каларина?» Послышались крики согласия. «Айверо веритисима К первым голосам присоединились новые, кто-то принялся топать ногами. «Веритес, веритес, Айверо!» «Истина, истина!» «Видишь?» — шепнул я Джованни. «У меня еще остались друзья. Чьи?» Это пьеса, Давику. И у всех актеров свои роли. В том числе у Сианы Фурии. Ай! Он удовлетворенно хмыкнул. Вот оно. Есть свидетели, послышался голос первого министра. Есть доказательства. Какие доказательства? Насмешливо спросила Фурия. Я не водила дружбу с Диваначи Диригулайей, но он не был предателем. Какие доказательства? — последовали новые согласные крики. «Мне показалось, что еще мгновение, и вся календра восстанет и разорвет первого министра на куски, быть может, вместе с Каларина». Но тут послышался новый голос. «Я свидетель!» — раздался крик. «Я свидетель!» Мое сердце перестало биться. Я узнал его. «Это был Мэрио».